«Если народ Ламберджа?» «Ясно», — сурово ответил министр. «Для нас это звучит объявлением войны. Вы и те, кого вы называете народом Ламберджа?» «Но мы предлагаем вам выгодный вариант», — сказал Симулакром поспешно. «Вы осваиваете только внутренние планеты вашей системы. На них мы не претендуем. Нас интересует лишь одна планета, называемая Юпитером, которую...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 — Я с вами совершенно откровенен. — Так э, зачем вам нужен наш Юпитер? — упрямо переспросил министра. — Ламбердж. — У вас война с Ламберджем? — Это не важно. — Да ведь если вы и вправду затеваете войну, и с нашей помощью создадите на Юпитере укрепленную базу, народ Ламберджа может расценить нас как ваших союзников и обрушить на нас свою мощь.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 — начал он сдержанно, — что его народ может получить желаемое, как только я заручусь, формальным согласием президента. Надеюсь, президент и Конгресс не станут возражать. Слава богу, пекущемуся о на нас, мы, господа, получаем в свое распоряжение невероятную мощь взамен никуда не годной планеты, которую нам все равно никогда не освоить. Но ведь мы пришли к выводу, что только война Миццаретта с Ламберджем может объяснить их посягательство на Юпитер.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 «Как мне представляется, Ламбердж тоже производит таблетки аргона, конкурирующие с Миццецкими. Это и вызывает у Миццарета горячее желание заполучить Юпитер навеки в свое полное распоряжение, причем только легальным путем, на случай будущей тяжбы с Ламберджем. К счастью для нас, Миццаретцы явные новички в такого рода торговых сделках». «Почему вы так считаете?» – спросил министр внутренних дел. Да потому что они легкомысленно пренебрегают получением определенных привилегий на других наших планетах. Щит на Юпитере будет столь же успешно рекламировать Солнечную систему, как и их собственную продукцию. Так что, когда их конкуренты с Ламберджа появятся у нас, чтобы добиться уничтожениями царецкой рекламы на Юпитере, мы спокойненько предложим им купить Сатурн со всеми его кольцами.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 Павел Анпилогов